Глава 21. Куда черти унесли, старика Джо? слух негодовал я, пробираясь по горной тропе. Самая дикая и холодная часть региона Брандт, что с каждым километром все выше поднималась над уровнем моря. Горный воздух и девственная чистота природы не сильно скрашивали опасность здешних мест. Только полные психи рискнули бы идти сюда в одиночку по своей воле. Полные психи и я». Пешая дикая тропа пролегала сквозь горное ущелье и соединяла основную цивилизованную часть региона Бранд с удаленным поселком Арминиум. «Призрачная гряда», как ее прозвали игроки, естественной преградой отделяла наполненный жизнью богатый регион от холодных скалистых земель. Единственное темное пятно на карте игроков. За два с половиной месяца игры – Никто и близко не смог исследовать северные земли дальше маленького поселка, А кто пытался, то быстро забрасывал это дело. Слишком мало мотивации бороздить снежную пустыню и умирать от дебафов холода. Ладно бы только сам умирал, так экипировка разрушалась просто под действием температуры. А если еще и медведя или барса довелось встретить, то просто беги». Никто не знал, что делали мобы выше 35 уровня в нулевом измерении, где капом развития для игроков был 29-й. Арминиум был совершенно оторванный от цивилизации деревней и служил единственным оплотом в этой богом забытой области, где игроки могли погреться у камина, поесть, выпить, пожаловаться на разработчиков в местной таверне «Волчья пасть» приобрести зимнюю экипировку для коротких экспедиций. И только одна цель заставляла самых настойчивых игроков возвращаться в этот морозный ад день за днем. Страж-призрак, смерть которого откроет нам путь в большой мир Инмо. Его покои находились где-то здесь, на севере. Ровно два месяца назад, на втором дне обучения у старины Джо, Я впервые узнал, как устроено нулевое измерение и почему оно так называется – «Песочница». В первую очередь, потому что границы каждого региона конечны, что уже противоречило заявлениям разработчиков о бескрайности мира. Но это было сделано намеренно. «Песочница» – это стартовый полигон с трехэтапной системой подготовки игрока к большому миру. Ролла отвечал за первый этап – свободное перемещение и любые возможности. Не торопясь, ты мог найти занятия по душе или отработать билд и лучше понять механику игры на низкоуровневых квестах и мобах. Рекомендуемое время прохождения – 1-2 недели. Бранд отвечал за второй этап – узкопрофильное развитие и систематизация полученных знаний и навыков. Углубление в матчасти, доработка билда через длинную цепь квестов наставничества. «Призрак-страж» — это третий этап. Некий экзамен. В Пиджи рассчитывали, что сообщество сможет найти и одолеть его в первый раз в течение трех месяцев со старта. Моя цепь наставничества длилась 60 дней, которые истекли вчера. Поздно вечером я приперся в поместье Тромбли — чтобы сдать последний квест-цепочки и получить награду. Надеялся тепло посидеть за вкусной выпивкой, в последний раз поговорить и высказать все, что думаю о старике. О благодарности, безмерном уважении. Не знаю, правда, осознанно Джо делал это или нет, но за два месяца мой билд настолько сместился в сторону ближнего боя, что я всерьез задумался о том, чтобы оставить ему БТР – десять 27 навсегда. Два месяца я не использовал огнестрел, и сейчас я чувствовал себя только сильнее от этого. Но этот грёбаный старик просто не явился. Цепь наставничества закрылась сама собой и выдала мне последний элемент рукотворного наградного сета, как только я перешагнул входную арку. А самого тромбли нигде не было». Я перерыл весь его идеальный сад и каждый закуток территории, но Джо как сквозь землю провалился. Пришлось отложить ненадолго поиски пропавшего старика и отправиться на север. Ведь именно сегодня в 6 часов вечера в Армениуме должно пройти собрание представителей топ-500 рейтинга игроков измерения. Систему рейтинга ввели две недели назад с очередным обновлением. Представлял он собой условно-анонимный список из пяти сотен сильнейших игроков. По умолчанию другие игроки видели только свой номер в рейтинге и три вопроса вместо имени. Но можно было заменить знаки вопроса на любой псевдоним или реальное имя. «При генерации персонажа игра не позволяла тебе изменить свое реальное имя, и никто не говорил почему». Но с последним обновлением Phantoms Games наконец объяснили это тем, что реальное имя было необходимо для создания корректного идентификатора цифровой личности. Без него погружение в принципе было невозможно. Но они пошли игрокам навстречу и ввели возможность каждому придумать никнейм и добавить его в свободное отображение при желании. На игровой процесс знание никнейма игрока никак не влияло, в отличие от знания имени. Поэтому довольное сообщество активно накинулось на новую функцию. Таким образом, весь топ-500 быстро преобразился из списка анонимных вопросиков в реальный список никнеймов игроков. Я даже раздумывать не стал и подписался как спринтер. Это прозвище и без всякой функции прилипло ко мне с самого старта игры. Я, как и все остальные участники топ-500 рейтинга, получил приглашение на срочное важное собрание в Армениум. И Я был абсолютно уверен, что придут все, кто сможет туда добраться вовремя. Потому что инициатор «Элитная пятерка» — сильнейшая группа игроков. И каждый, хоть немного осведомленный игрок, прекрасно знал — что последние две недели эти ребята без устали искали призрака-стража. А раз собирают всех, значит, нашли. Я бросил взгляд на время. Дерьмо, уже опаздываю. Хорошо, что спасительные огни деревни были уже перед глазами, а искомое заведение «Волчья пасть» располагалось с самого краю. Всем, без исключения путникам, после такой дороги. Хотелось только тепла, выпивки и уютного номера. Все это таверна могла легко обеспечить. За ваши деньги, конечно. Не то чтобы я очень боялся опоздать, скорее я боялся пропустить что-то важное. Минуты мне хватило, чтобы добежать до нужного здания. Я накинул поверх брони маскировочный плащ с капюшоном. За два месяца службы охотником за головами я нажил себе несколько неприятных врагов, Да и параноиком быть не перестал. Одиночке безопаснее оставаться инкогнито. Только такие уверенные в своей силе имба-группы, как элитная пятерка, могут позволить себе не скрывать даже настоящие имена. Собственно, они и не скрывали. С самого старта игры все топовые игроки знали героев в лицо и по именам. И все равно никто не смог помешать им вырваться на вершину. Симпатичное двухэтажное сооружение с затемненными стеклами пропустило меня внутрь, и я аккуратно встал у входа. Я бывал тут всего один раз, когда впервые пришел на север две недели назад. Длинная барная стойка слева, еще одна такая же в правом конце зала, посредине множество столиков и лестница к номерам постояльцев. Так было раньше. Сейчас же все столы убраны, и весь холл битком набит высокоуровневыми игроками, а на ближней барной стойке, как на трибуне, одиноко стояла девушка. Одета она была в короткий белый топ с меховой накидкой на плечах и черные джинсы. Русые волосы аккуратно убраны в хвостик. Все замолкли, стоило мне зайти. Вот поэтому я и не любил опаздывать, столько лишнего внимания но я не учел дебав на скорость передвижения по снегу, сам виноват. Однако, несмотря на полтысячи глаз, прожигавших насквозь опоздавшего идиота, тут оказалось весьма тепло и уютно, и обстановка какая-то домашняя. Из-за тесноты все переоделись в малогабаритную одежду и попрятали доспехи с оружием. Оратора на трибуне, к моему удивлению, я сразу узнал – но максимально постарался не подавать вида. Та самая девушка по имени Ева, с которой я столкнулся на яхте в первый день игры. Она член элитной пятерки? Да, Инмо, ты продолжаешь удивлять с каждым днем. Хоть я и знал имена всех членов отряда, я и подумать не мог, что Ева из пятерки – это именно та Ева с яхты. Девушка, видимо, что-то говорила до моего прихода потому что сейчас она гневно прожигала взглядом того, кто посмел ее перебить самим своим появлением. Сама виновата. Мой препод в университете с началом пары дверь закрывал на замок во избежание таких ситуаций. Или могла использовать стойку в противоположном конце зала, тогда все приходящие могли спокойненько стоять за спинами толпы и никому не мешать. «Кто бы ты ни был, ты опоздал!» — выкрикнула Ева и оценивающе осмотрела меня с ног до головы. Маскировочный плащ настроен так, что не отображает ни моего имени, ни моего ника, даже лицо затемнено. В безопасной зоне обычный тактический шлем любого игрока переходил в режим полной прозрачности, а до редких игровое сообщество еще не доросло поэтому моя параноидальная маскировка вызывала только вопросы. Но пусть лучше предполагают, кто я, чем знают наверняка. Послушаю и уйду. Не зря занял стратегическое место у выхода. «Пробки?» – равнодушно доложил я и оперся плечом к стене. «Умник!» – холодно бросила девушка и продолжила. «Итак, как я уже сказала, меня зовут Ева». «Именно я и моя команда инициировали этот сбор». «Зачем?» – перебил выкрик из толпы. Парень быстро пожалел об этом вопросе. Девушка демонстративно метнула нож в его сторону, игрок едва успел увернуться. Лицо Евы выражало уверенность и жестокость. «Такое точно не сделать, если не иметь достаточной уверенности в себе. Она настолько сильна?» Оратор ехидно улыбнулась и продолжила. «Попрошу дослушать меня до конца и только потом задавать вопросы. Как и указано в приглашениях, целью является тактическое обсуждение. Прошло уже два с половиной месяца со старта игры, но местоположение призрака-стража никто не знал». Ева сделала многозначительную паузу. «До сегодняшнего дня моя команда определила точку расположения врага. На северо-западе отсюда, сразу за центральной военной базой. Как вы знаете, нас всего пятеро. И до сего момента этого было достаточно. Но это не обычный квест, он рассчитан на рейд. База крупно охраняется. Нам удалось ее обойти и увидеть на радаре черный маркер с именем Приам. Как вы все знаете, это имя первого стража. «У нас есть готовый план, и поэтому я собираю рейд из лучших игроков, чтобы стереть эту базу к чертовой матери и открыть путь к призраку завтра же, а следом и убить его». После этих слов начался сильный гул. «Вы самая известная группа мародеров, известная как элитная пятерка. Вы все делали для собственной наживы, выполнили большинство ценнейших квестов». «На вас висит убийство больше, чем на любой другой группе. С чего мы должны вам верить?» Спросил еще один смельчак из первого ряда. От такого наглого вопроса двухметровый верзила Бас, который стоял рядом с вопрошающим, всем телом развернулся в его сторону и посмотрел с устрашающей ухмылкой. «Неужели ты думаешь, что нам нужны такие трюки, чтобы снести тебе башку?» Сказал здоровяк. Ева покачала головой и продолжила ответ напарника. «Бас не это имел в виду. Конечно, он прав, но ты и подумай вот о чем. Все ресурсы региона истощены, все главные квесты выполнены, большинство игроков уперлись в кап развития. Все, что мы делаем сейчас, это грыземся друг с другом. Но если мы победим призрака, откроется путь к следующему измерению». Огромному и неизведанному, с горами новых квестов и ресурсов. Так ответь мне, парень, зачем нам грызть друг друга. Аргумент был весомым, хотя все и так это знали. Среди народа началось бурное обсуждение. Большинство пришли сюда группами и скучковались, наседая вопросами на Баса и других членов пятерки. Правда, желающих поспрашивать его не было. Я по-прежнему торчал у двери, наблюдая за суматохой. Получу результаты встречи и свалю при первой возможности. Ева обсуждала что-то со своим напарником, а потом вдруг посмотрела на меня. «Что-то нужно, командир?» – выкрикнул я. Девушка дернулась, осознав, что смотрела на меня без причины, но, не смутившись, уверенно пошла в мою сторону. Ева явно чувствовала себя в своей тарелке. И это среди лучших игроков самой дикой локации измерения. Похвально. «Что сам думаешь по этому поводу, незнакомец? Есть вопросы?» поинтересовалась Ева, подойдя вплотную. В знак вежливости я скинул капюшон, раскрывая лицо, но не раскрывая данные персонажа. Хотя мое имя она уже знала. По дурости, в первый день игры я представился не только вакацу, но и ей. Есть один, сказал я, улыбнувшись, зачем ты заплела хвостик? Распущенные волосы шли тебе больше. Девушка оторопела все, что она могла, лишь моргать глазами, отчаянно пытаясь найти, что ответить. Вся излучающаяся уверенность на мгновение улетучилась. Ева подозрительно всматривалась в меня, задумчиво проводя рукой по волосам, и, наконец, вскрикнула. «Точно! Ты тот самый парень с яхты, который первым прыгнул в воду!» Ее лицо засияло улыбкой в ответ. Я даже обрадовался, что она меня вспомнила, но могла бы и по имени назвать, а не парень с яхты. «Меня вообще-то Ян зовут, я тебе уже говорил, не побоялся я еще раз представиться». Да-да, вылетела из головы. Отлично сообразил в тот раз прыгнуть в воду. Ее похвала выглядела наигранной. Ева осматривалась по сторонам, будто искала кого-то. «Ищешь напарников?» — продолжил беседу я. «Не совсем. Моя команда сейчас не только отвечает на вопросы, но и ищет кое-кого. Точнее, троих». Задумчиво пробормотала Ева. «Может, я помогу? Кого ищете? Друзей?» Мне действительно было интересно. Я почти никого не знал лично, но все же информация мой конек. По воле надзирателя Тромбли и его ежедневных заданий я исколесил буквально каждый квадратный сантиметр региона Бранд, кроме севера. Использовал он мою скорость по полной. «Друзей!» – девушка сделала задумчивую паузу. «Нет, скорее врагов!» Если кратко, недельку назад Рика подстрелил один снайпер, но успел уйти. Это была его первая и единственная смерть. Да и действовал ганкер как трус в спину. Этим выстрелом он совершенно ничего не получил, а нам усложнил квест. «То есть не так уж чисты ваши мотивы?» — усмехнулся я. «Ну, мы просто хотим, чтобы он заплатил за содеянное, всего то «Если бы мы позволяли всем собой помыкать, нас бы не называли сильнейшей группой», — ответила девушка с немного виноватым лицом. «Логично. Ты сказала троих?» «Верно. Еще одного шустрого самурая, который еще в регионе Ролла без причин, убил меня и Клода. У нас есть для него план возмездия», — коварно сказала девушка, продолжая осматриваться. «Вы точно сильнейшая группа, и базу сами атаковать не можете?» – шутку выдал я. От чего то мне доставляло удовольствие наблюдать на проблеске ее эмоции, которые пробивались сквозь железное самообладание. Девушка бросила на меня взгляд полный осуждения. «Не умничай. это рейд-квест, никто бы не смог. Мы пытались пять раз, абсолютно безуспешно». Никакой малой группе не сломит сопротивление даже военной базы. Я уже не говорю о самом призраке, о котором мы ничего не знаем». «Ладно, ладно. Так кто там третий?» вспомнил я мстительный план элитной пятерки. «Ну, этого мы ищем дольше всех. Помнишь десять стартовых уникальных предметов?» «Конечно, я помнил. Один из них сейчас был на мне». Я кивнул. Наша пятерка знакома в реале. Мы давно и очень плотно готовились к этой игре. И заранее знали, какие будут награды и где. Откуда именно узнали, Ева, конечно, умолчала. План был готов заранее. Сильно стартовать было важно. и Из десяти предметов мы выбрали себе четыре. Но два из них оказались слишком доступны для других игроков. Поэтому трое из нас отправились сначала в мясорубку за легко доступными. К двум другим трофеям мы отправили наших силачей. Тут девушка сделала хитрый взгляд. Отлично продуманный план. Допытывать, что именно они достали, я не стал. Она явно не сказала бы. Ева перевела дыхание и через паузу неожиданно выпалила. «Так вот, ты нам изрядно накосячил». От внезапного заявления холод пробежался по всему телу. Ноги подкосились. Усилием воли я подавил легкую панику и лишь сделал вопросительное лицо, будто не понимаю, о чем она говорит. А сам уже был готов рвануть на выход. С моей скоростью я легко уйду от любого преследования. «Эй, ты чего, ты в порядке?» обеспокоенно спросила Ева. «Да». Тихо сказал я, но глазами уже следил за ее действиями. «Если они готовы жестоко мстить за усложнение квеста, то что они сделают с тем, кто умыкнул у них уникальный предмет?» «Твой прыжок в воду. Ты и все испортил», — усмехнувшись, продолжила девушка. «Теперь я точно ничего не понимал». «Прыжок в воду?» — глупо переспросил я. «Да, понимаешь, наши силочи, Бас и Арон, залогинились почти раньше всех. Они спустились в воду очень тихо и почти все расстояние проплыли под водой, не привлекая внимания. Их стартовая выносливость и сила это позволяли. А твой прыжок, он вызвал массовый заплыв». Девушка едва сдерживала смех. «Хорошо, хоть Арон и Бас уже имели хорошие преимущества и добрались до точек быстрее». Бас успешно удержал точку до нашего прихода, но Арон нет. Его убил какой-то парень. Ева разочарованно вздохнула. И он угнал важный для нашей группы трофей. Ощущение страха вернулось. Я прекрасно знала, о каком трофее речь, и машинально ляпнул. «Черный Марлин». Девушка на мгновение удивилась, но потом радостно воскликнула. «Именно». «Конечно, ты знаешь. Тот парень стал известным как Бессмертный Спринтер. Ты догадался, потому что слышал о нем. Мне ничего не оставалось, как кивнуть. Хотя и прибавку «Бессмертный» я слышал впервые. «Не так уж он и известен», — буркнул я. «Да ты что, семнадцатый в рейтинге! Бессмертный Спринтер — самый быстрый игрок в инмо. Из-за этой гибридной брони его и так сложно было найти и догнать. Так этот гад еще и умным оказался. Говорят, ушел в прокачку скорости и ходит совсем без оружия, чтобы бегать еще быстрее. Ну, как такого догнать? Вот мы и поставили цель выследить и найти его. Отличная мотивация. Мотивация? Я думал, вы его убить хотите? Ну, поначалу да. Было очень обидно. Но потом его поиски стали для нас как эдакий квест для самоудовлетворения. «Ведь этот парень неуловим, а если мы его поймаем, сможем собой гордиться. А если убьем, может, еще и деньжат перепадет. Он явно богат». А вот тут точно промах. Джонатан Тромбли – самый бедный наставник в истории всех наставников. В его квестах не было ни единого кредита в наградах. А тратить на ежедневки приходилось по 12 часов в сутки – Чтобы хватало на номер в дайвере, еду и расходники, приходилось в ущерб сну подрабатывать охотником за головами. Не знаю, что бы я делал без этой временной должности. Откуда взялось это выражение? Мне стало любопытнее. И признаю, приятно, когда тебя хвалят, особенно вот так, за спиной. А ты не знаешь? Спринтер, понятно, из-за скорости» а бессмертный, потому что ни разу не умирал. Все элементарно. А вот об этом я не задумывался. Ведь правда. Ближе всего к смерти я был в тот первый день, когда заполучил свою броню. Как Ева и сказала, я ушел в прокачку скорости. Это тоже было верно. Я передвигался так быстро, что за мной даже близко никто не мог угнаться. Маскировка брони позволяла обнаруживать врага раньше, чем он меня. Иногда случалось, что меня намеренно искали высокоуровневые ищейки, которым заплатили. Это те, кто почти полностью уходил в прокачку зрения и скорости. Обычным игрокам уйти от таких было непросто. Но даже если меня засекали на местности, что было всего пару раз, уходить мне удавалось без особых проблем. Минусом моей прокачки была почти нулевая живучесть и отсутствие сколь-либо серьезного вооружения. Но плюсов в разы больше, особенно после курса молодого самурая от тромбли. Ева не обращала внимания на мою задумчивость, потому что продолжала кого-то высматривать в толпе. Не хотелось больше испытывать судьбу, верзила в кепке, что не справился с гравитацией, ведь знал меня в лицо. Безопаснее всего сейчас просто уйти, что я и собирался сделать, шагнув в сторону выхода. Результат встречи все равно продублирует рассылкой всем пришедшим. «Ян, ты куда?» — схватив меня за плечо, спросила Ева. Но как только я повернулся, она руку отдернула. «Пора мне. Ответ хоть дай, в рейд собираемся завтра в полдень», — задумчиво проговорила девушка. «Я приду, если пообещаешь меня не убивать, и за свою команду тоже пообещаешь», — заявил я с улыбкой. Ее немного смутило мое дополнение. «Что за глупости? Ты за кого нас держишь? Не знаю, что ты слышал о пятерке, но мы не мародеры и не убийцы. Я ведь прошу помощи. За что мне тебя убивать?» — возмутилась Ева. «Кто знает», — пожал я плечами. Тут ее лицо резко переменилось. В нем ясно читалось «Обида?» Появилось ощущение, будто она позвала меня на свидание, а я ломаюсь. Едва смог сдержать смех от таких мыслей. «Если не хочешь, так и скажи. Нечего придумывать глупые оправдания. Может, ты вообще слабак, и я зря распинаюсь. Вред всего сотню игроков отберут». Обиженно выпалила девушка. Она искала глазами, чтобы в меня бросить, но под рукой ничего не оказалось. И хорошо, учитывая, чем она кидалась недавно. «Если скажешь «обещаю», то я приду без опозданий, а там увидим, слабак я или нет», — предложил я. Девушка закатила глаза и развернулась, попыталась обдумать, но быстро бросила эту затею. «Обещаю». Резко сказала Ева и пошла к Басу, который ей уже минут пять активно жестикулировал. А я спешно выскочил из таверны и медленно пошел к дешевому отелю на другом конце поселка. С кредитами и правда полная жопа. Богатый спринтер. Ага, как же. Завтра меня ждет занятный день.